Какое-то время они молча шагали рядом. Монашек ловко перемахивал через попадавшиеся у них на пути рытвины и щели. Казалось, земная тяга над ним не властна совершенно. И захоти он, в ту же минуту взлетит в небеса. Дорога выдалась не из легких. По всхолмленной равнине, наверное, прошлась палец какого-то разгневанного великана. Столько на ней встречалось ям, ямищ и ямин, да еще и трещины, как после землетрясения. Угрюмые еловые леса с обеих сторон сдавили узкую дорогу, не дорогу даже, а скорее звериную тропу, изредка используемую и людьми. Но вела она в правильном направлении, а все остальное не окреславного мало. Все равно, возвращаться ей этим путем уже не придется. Монашек и впрямь никак не старался разговорить девушку. Даже своего имени он не называл. Шагал себе то рядом, то чуть сзади, но на саму Ниакрис не смотрел. Опасности от него не исходило, в этом Неакрис не сомневалась. Своему чутью на угрозу она привыкла доверять. Похоже, монашек и в самом деле был тем, кем назывался. А раз так, то пусть идет себе. Дорога ведь и впрямь общая. Как и Неакрис, монах шагал налегке, даже без заплечного мешка. И непонятно было, как же он сам-то оказался в этих диких краях без всяких припасов. Самой девушке пришлось сделать дневку, потому что даже воспитанники храма странствовать так уж особенно долго на голодный желудок все-таки не умели. «Не стоит», – вдруг сказал монашек, когда неакрис решительно свернула с тропы чаще. «Не теряй времени, неакрис. Чародей становится сильнее с каждым днем. И, быть может, даже с каждым часом». Ты вот не дала мне рассказать о его замке. А зря. Так рассказал бы. Кто ж мешает? Буркнула мстительница. Я, и кстати, поделился бы секретом, как это ты ноги не протянешь, если не ешь ничего? Плоть не должна властвовать над духом. Затянул было монашек, знакомые девушки, еще по храму мечей объяснения. И она нетерпеливо прервала своего спутника. Про это будешь на базаре зеваком заливать. Дело говори. «Делай, говорю», – обиделся монашек. «Ты вот смеешься. А на самом-то деле, так оно все и есть. Плод сильна. Только мы этого сами не знаем. Потакаем ей во всем, а ее надо в строгости держать. В строгости». «Это вериги носить, что ли?» – хмыкнула Неакрес. «Зачем вериги?» – удивился монашек. «Вериги – это уже вчерашний день. Даже, наверное, позавчерашний». «Просто я вот един». С этой землей, с небом, с водой, текущей в недрах. «Да оставишь ты эту ерунду или нет?» – рассверепела Ниакрис. «Кому голову задурить хочешь? Мне, храм мечей, прошедший!» «Будешь пытаться? Честно слово. Проверю, так ли ты в самом деле неуязвим, как хочешь казаться?» «Погоди, погоди!» – примирительно поднял руку монашек. «Мэка, ты горячая. Ты вот не веришь ни во что, а это неправильно. Верить надо, иначе...» — Я и верю, — усмехнулась неагрис. — В себя верю, в свое оружие, в умение, а больше извини ни во что. И в спасителя твоего тоже не верю, ты уже извини. Наслушалась я сказок этих. — Ну, ты ж меня своими глазами видишь? Где ж тут сказки? — коротко заметил монашек. — Вера меня питает и поддерживает. Вера и больше ничто. Ибо, сказано в Писании, знаю, знаю, Имей веру с горчичное зерно и можешь горы двигать. Насмешливо перебила монашка Неакрис. «У тебя ведь тоже есть вера», – неожиданно заметил ее спутник. «Только ты веришь в неверие. Ну вот и все. А спроси тебя, почему так получилось?» «Не ответишь. Потому что на такое даже ответить нельзя. Убила ты себе в голову. В верю, мол, и с концами. А на самом-то деле спаситель он...» «Заткнись!» Ниакрис остановилась, в упор глядя монашку в невольно забегавшие глаза. «Замолчи! Или будем драться насмерть! Здесь и сейчас! В эти мои слова ты веришь?» Монашек поперхнулся и умолк. Несколько секунд он углядывался прямо в глаза девушки. Потом шумно вздохнул и с сокрушенным видом развел руками. «Прости, сестра! Прости! Я потерял терпение и впал в соблазн! Буду молить Спасителя, чтобы он отпустил бы мне этот грех!» «Потом молиться станешь», — с яростью перебила его неакрис. «Хочешь идти со мной? Иди. Что ж тобой поделаешь? Ты еще хуже рыбы прилипал Иди, только молча. Понял меня, краснопузый?» «Понял, сестра», — Ухмыльнулся монашек. «Постараюсь себя больше не досаждать. Только вот есть тебе, все равно что-то надо». «Так вот не трепал бы языком, а помог бы дичину добыть», — не удержалась неакрис. «Не могу». Монашек виновато развел руками. Трупояством не занимаюсь». «Злаки еще куда не шло. Все, молчу-молчу», – поспешно добавил он, очевидно заметив выражение на лице Неакрис. Охота отняла у мстительницы целый день, пока ей, наконец, не удалось сбить тупой стрелой неосторожного тетерева. Все это время красный монах таскался за Неакрис неотступной тенью, правда, не проронив ни единого звука и вообще стараясь не слишком отличаться от ее собственной тени. «Так ты собирался что-то там про этот замок рассказать?» Как бы не невзначай обронила неакрис, после того, как Тетерев был запечен в углях. «Замок? Ах, да, замок!» Монашек сосредоточенно на лоб, словно вся округа усеяна была замками злых волшебников, которым шли мстить пятнадцатилетние девчонки. «Замок, конечно, всем замкам замок!» «Строили его, если помнишь, я тебе говорил, зомби, так что заказчик с рабочими не церемонился. Три рва, три кольца стен, ну, башни, как положено, с трех сторон голая скала, не вскарабкаешься». Ниакрис непочтительно фыркнула, для нее прошедший храм не существовало ни стен, ни скал, на которые она не смогла подняться. «Не вскарабкаешься», – уже строже повторил монашек, – «наши пробовали, не смогли». Не смогли вскарабкаться или прорваться не смогли, уточнила Неакрис, и монаху пришлось волей-неволей сознаваться. лес то не влезли, да прямо там их и повязали. Кто? Стража? Стража. Мертвые в том замке служат. Живых на десять лиг в округе не сыщешь. Неакрис пожала плечами. После всего случившегося пятиречи и потом ее не испугаешь никакими зомби и прочими страхами. «Ладно», – махнула рукой. «Дальше говори. Я слушаю». Монашек кивнул. «Думаю, я в замке не меньше пятисот тысяч воинов-мертвецов. Целая армада. Спать они, само собой, не спят, не едят и не пьют. Что и говорить, выгодные воины. Да только бойцы они никудышние. Мертвяки, одно слово». «Конечно, от дуновения одного не упадут, но хороший воин запросто с пятком таких справится. А такой, как ты, наверное, из сотни. Да только все это бестолку. Уж больно их там много собрано». «Много не мало», — равнодушно сказала Ниакрис. «Жарче гореть будут». Ей и в самом деле было как-то все равно. Пять воинов-врага поджидает его впереди или пять тысяч. Драться с ними в планы Мстительницы никак не входило. «Гореть?» – монашик всплеснул руками. «Надо ж такое сказать! Чему тебя только в твоем храме хваленом учили, хотел бы я знать. Мертвецы не солома, так просто не вспыхнут. Что, погребального костра никогда не видела?» Неакрис помотала головой. «В храме было не до того, а повари своих мертвых просто зарывали в землю, не отягощая себя лишними мыслями об огненном погребении». «Ты про замок говори, не про охрану», – попросила она. Решив до конца оставаться терпеливой. «Замок меня интересует. Понятно? Замок и больше ничего. Россказ не о зомби оставлю для другого раза. Подходы, поступы, подъездные пути, дороги, все прочее». «Дороги?» – выразительно скривился монашек. «Подъездные пути? Надо ж, слова какие ученые. Нет там никаких дорог» кроме лишь одной, что к воротам идет из долины. С трех сторон обрыв, голые скалы, там и хорек не взберется. Неакрис еще более выразительно подняла бровь. брови. — Хочешь сказать, я, мол, не хорек, взберусь? — спросил монашек. — Может быть, может быть, только наши, я тебе скажу, лазали. И тоже не из, не из последних ребята были. Однако ж, где они теперь? — Нет, сгинули. Может, среди тех же зомби тот замок проклятый и сторожат. «Я не сгину», – заверила спутника Неакрис. «Хотя могла бы и вовсе не отвечать». «Они тоже так говорили», – раздалось в ответ. «Опять ни о чем разговор». Девушка начала сердиться. «Ты и дело говорить будешь, или только чепуху молоть? Высота стен, глубина рвов, сами стены из чего сложены. Бутовый камень, блоки, кирпич». «Блоки», – злорадно сказал монашек. «И один к другому пригнаны так, что шило не всунешь. Видел я их. Каждый блок с телегу размером. Мертвецов передавило, пока их на место ставили. Страсть. Да только хозяину-то что. Он новых себе в одну ночь целую армию наделает. «А чего же он тогда в тех горах Сиднем сидит?» – неожиданно спросил Аниакрис. Коли у него такая силища, так надо идти равнинные земли завоевать. Власть мы устанавливать. Чего ему, спрашивается, на тех перевалах делать?» «Над кем владычествовать, над кем злодейство творить? Что-то не пойму я этого». «Ну, откуда ж мне знать? Я с тем чародеем пиво и на коротке не пивал». Виновато принялся оправдываться монашек. Сидит, значит, так надо. Может, силы копит. Может, какое особое злодейство замышляет. Может, он вообще с того места сдвинуться не может. Может, он в землю намертво врос. Или там в стену. Я о таком слыхал». Сидит в пещере чудище, и хотела бы выйти, а не может, кости в камень вросли. Говорят, таких колдуны сокровища сторожить сажали, и притом специально не кормили, чтобы значит злее были. Так и если пса сторожевого не кормить, так он любому кость бросившему служить станет, если прежде от голода не сдохнет, заметила Ниакрис. А эти страховидлы добычу свою зовом подманивали, на манер вампиров». Продолжал болтать монашек, да только все равно вымирали, потому как народишка те места, не то что за Лигу, за пять дней пути начинал обходить, а тут уже никакого зова не хватит. Разговор о замке урага как-то само собой умер и больше не возобновлялся. Неакрис все больше и больше осознавала, что ей придется полагаться не на тщательно разработанный детальный план, где просчитано каждое мгновение и каждое движение, а на то, что в западных землях порой именуется фьюруром, если пользоваться их смешной нелицкой азбукой. Фьюрур – это когда боец сам вызывает у себя состояние, схожее с боевым опьянением берсирков. Только в отличие от он их, околит хромомечей не нуждается в настойке из мухоморов. В состоянии фюрора Ниакрис не будет нуждаться в планах и тому подобном. Она превратится в саму смерть, что сама находит врага, даже не прибегая к такой медленной вещи, как обычное сознание. Но фюрор еще и смертельно опасен. Воин сжигает себя. И если он перейдет в некую черту, возврата уже не будет. Впрочем, Ниакрис ни на какой возврат и не рассчитывала. Минул день, минул другой. Неокрис знала, что замок ее врага приближается. Она чувствовала нарастающую, казалось, в самых костях тупую ноющую боль. Она знала, что ее заклинание повлечет за собой отдачу, но никогда и представить себе не могла, что это окажется настолько болезненно. Леса вокруг стали совершенно безжизненными, То есть в них совсем не стало обычного зверя и птицы. Зато все чаще и чаще стали попадаться совсем другие создания что обычно крутятся вокруг до да около подобных посвященных злу мест, собирая обильную жатву, пируя на останках принесенных колдуном неведомым силам жертв, разрывая ли на куски безжалостно выброшенных им слуг, а в чем-то провинившихся или же почему-то ставших совсем ненужными. Попадались тут и совсем ни на что не похожие существа. Как предположил спутник Неакрис, то, что чернокнижник пытался превратить его во что-то иное, но почему-то не добился успеха и тоже вышвырнул этих уродцев прочь. Как ни странно, путников никто не беспокоил. Горели по ночам в зарослях красные и желтые огоньки глаз, но нападать твари не решились. Неакрис чувствовала истекающую из кустов голодную злобу. Засевшие там существа истекали слюной, но что-то более могущественное, чем голод, сильнее, чем даже страх смерти удерживал их от нападения. «Тебя они чуют», — ответил на невысказанный вопрос красный монах, — «собравшийся умирать и твердо на это решившийся страшный противник». «Если бы они напали на тебя сейчас, от них не осталось бы не только их поганых шкур, но и того, что они имеют наглость именовать душой. Ты не знаешь сама, на что способна, моя дорогая, и должен признаться, что и сам не стремлюсь этого узнать. Начинаю думать, что добиться с тобой ничьей...» Оказалось бы, весьма непросто. Он усмехнулся и помешал прогоревшие угли. Взлетел с красных искр, на миг ожило пламя, вырвал из темноты лицо неакрис, закаменевший бронзовый профиль, сухие и резкие линии. «Ты словно наконечник стрелы!» Внезапно осепшим голосом произнес монах. «Тебе никто никогда не говорил, какая ты красивая. Ох, извини меня, что я несу?» Някрес внезапно ощутила, что к щекам подкатила жаркая волна. Она смутилась. И в самом деле, неужто на нее могут подействовать эти пошлые словечки, на нее обученную повергать к своим ногам принцев крови и королей? — Говори, мне-то что? — Постаралась она ответить как можно равнодушнее. — Или ты думаешь, что я точно деревенская дурочка с визгом брошусь тебя на шею? — Нет, не думаю, — принужденно рассмеялся монарх. Хорош бы я был. Нет, не бойся. Бояться? Някрес состроила гримаску. Вот еще. Скажи лучше, ты не можешь зачаровать дюжину в другую наших заглядателей? Пригодятся, когда мне на штурм идти. Этих могу, но не советую, заметил монашек. Тьма невероятно сильна у них. Ты можешь внушить им покорность на какое-то время, но рядом с самком они тотчас тряхнут все твои заклинания. «Враг куда сильнее нас, не забывай». «Вообще-то, лезть в ее логово – самоубийство. Это ж яснее ясного». «Но...» – он остановил сам себя. «Кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Ты все равно пойдешь до конца». «И я вместе с тобой». Неожиданно закончил он. «Ты?» – поразилась неакрис. Этого она никак не ожидала. «Монашек, – думала она, – вполне может проводить ее до замка». «Но идти вместе с ней на штурм...» «Я...» – кинул монашек, резко отбрасывая капюшон. Теперь пламя играло уже на его лице, властно смывая рябые оспины, сглаживая и скрадывая черты. На девушку смотрело властное и сильное лицо прирожденного бойца, такого же одинокого волка, как и она сама, только на время прибившегося к какой-то стае, какой сейчас уже значения не имело. «Почему это тебя так удивляет?» «Ну хорошо, я мог говорить глупые слова, но я хочу, чтобы за меня говорили бы мои дела». «Но зачем тебе это?» Слабо запротестовала Ниакрис. Представить монаха, идущего на смерть ради нее, она никак не могла. В голове такое никак не укладывалось. Она ж не пыталась сделать его своим орудием. Наверное, стоящий во главе остался бы ее недоволен». Но это была ее месть и ее война, и никто, никто в целом мире не смел вставать между ней и врагом. «Знаешь, а я уже к тебе к нему ревную», – вдруг признался монах, опять же не скрывая того, что он читает ее мысли. «Ты думаешь только о нем. Ты живешь им. Отними у тебя эту месть, и что останется у тебя? Ты никогда не думала? Неужели тебя так плохо учили в храме?» «Послушай, ты опять?» – поморщилась Неакрис. «Высокие слова. Слова и больше ничего». «Это твоя душа», – тихо сказал монашек. «Твоя душа состоит из высоких слов и чувств. Пусть даже тебя самой они не слышны. Ты не сказала мне ни слова о том, что случилось с тобой. Но, думаю, мне не составит труда самому восстановить всю твою историю. Ты побывала у Поури. Достаточно посмотреть, как ты держишь нож, когда забываешь следить за собой». Словно горло вспарываешь, приметное движение. Школу паури непросто одолеть даже самому расхрамовому храму. «Ну и что?» – медленно сказала Ниакрис. Проницательность монашка ей от чего-то очень не понравилась. Словно в нем проявилось что-то от этих… из монастыря… Ничего, пожал плечами ее спутник. Если ты думаешь, что у меня какая-то особая неприязнь к Поури, просто мне странно, что они не убили тебя и не разделали на мясо без долгих разговоров. Очень не похоже на Поури. Очень. Интересно все-таки, почему они ради тебя отказались от любимейшей привычки? Мне-то откуда знать, буркнула Неакрис, отворачиваясь. «Конечно, ты такого знать не можешь», — вновь легко согласился монашек. «Но предположим, поури тебя почему-то не убили, даже не продали в рабство, как порой поступают с пленниками, когда у них изобилие пищи». «Поури не каннибалы», — резко сказала Неакрис. «Не самое приятное создание, что верно, то верно, но не людоеды. По крайней мере, при мне они никого не ели. Каша до лепешки, вот и вся еда». «Наговаривают на них много, вот что я тебе скажу». «Может, и наговаривают». Монашек весело блеснул глазами. «Да вот только скажу тебе, что сам видел, как поури пленных в котлы кидали. У них ведь там, чем дольше мясо в котле живым продержится, тем навар сочнее получается». «Дикари, правда ведь?» «Чушь какая!» — фыркнула Ниагрис. «Никогда при мне никого не варили, Не ни живьем, никак. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руку монашек, — «не буду спорить, только если они при тебе никого не варили и не ели, то еще интереснее все это дело становится. Но, словом, потом ты от них... нет, не сбежала. Не дали бы они тебе сбежать. А тебе тогда, до тебя нынешней, что целое войско по уре положить, может, далеко было». «Ну, допустим», — не выдержала девушка. «Что с того?» «А то, что кого попало, в храм не примут», – охотно пояснил монашек. «Много желающих находилось к ихним силе да могуществу приобщиться. Да только берут они только тех, в ком магический дар чувствуют». «Да не просто дар, а, словом, оформленный уже, как у тебя. Способности-то у тебя врожденные, и немалые притом. «А вот где учили?» «А, стоп, конечно, монастырь». И ищущие. То-то разговоров было, кто же их прикончил, кто перебил и араву не самых слабых, провожать чародею. А это вот кто. Ну, дева, сильна ты, ничего не скажешь. Но школа их тоже сказывается. Потому что до них настоящего учителя магии у тебя не было. Так ведь? Запираться смысла не было. Неакрис молча кивнула. В конце концов, какое ей дело до этого монашка? Пусть говорит, все равно ей летний акрест дорога предстоит только в один конец. Вот потому-то тебя и взяли в храм. Отчего-то вздохнул монашек. Странно-то, как все совпало. Паури научили тебя быть жестокой и убивать ради еды, не колеблясь. В монастыре тебя научили азам колдовства. И ты показала, что паури учили тебя не зря. Не знаю, что вы там не поделились с акалитами ищущих, но с ними ты тоже разделалась. Потом храм. Эти, правда, как-то твое присутствие пережили. И вот ты идешь убивать врага. Не того ли, по чьей милости ты оказалась на этой дорожке? родные это у тебя, конечно, погибли». «А тебе что за дело?» Яростно прошипел Аниакрис. «Вот этого ты не касайся, монах, понял или нет?» «Не касайся. Не про тебя те вещи». «Да чего же не понять?» Невозмутимо откликнулся монашек. «Думаю, враг твой, твоих родных и убил. Думаю, у тебя на глазах. И вот теперь ты идешь счеты с ним сводить». Терпение Неакрис ломнуло. «Ну и что, если так?» Она с трудом подавила жгучее желание рассарапать нахальному монашку всю его рябую физиономию. «Твое, какое дело, Красный! Я тебя с собой не тащила. Сам пришел. Так что теперь-то?» «Теперь?» «Теперь ничего. Кроме лишь того, что теперь я тебя еще больше уважаю», — без тени насмешки ответил монашек. «Ты прошла через такое, что редко кто из взрослых то выдержит. А ты выдержала ребенком». «Жаль только, что теперь ты решила умереть». Ниакрис не ответила. От чего то навалилась странная усталость, и гнев на ее спутника куда-то отступил. Он и прям не смеялся. Он жалел ее, этот непонятный спутник, неведомо откуда взявшийся на ее пути, и отчего-то упрямо не желающий оставить ее в покое, ищущий и ищущий неприятностей на свою голову. «Говорю, жаль, что ты решила умереть». Видя, что неакрис, вновь замкнулась в себе, повторил монашек. «Ты сама не знаешь, насколько богата ты одарена». «Магически». И... он запнулся. «И вообще... Ну что тебе в этом некроманте? Или как там его зовут?» «Твоих родных. А я не сомневаюсь, что он убил твоих родных. А Уже не вернуть». Идти же в одиночку казнить врага, такого врага, это значит обречь не только себя, но и свою месть. Почему бы тебе не... довольным? На сей раз Някрис произнесла эти слова чуть слышно, но монашек осекся тот час. За негромким, словно бы лишенным эмоций голосом, бурлила едва-едва сдерживаемая сила магии, готовая в любой миг сорваться с тонкой привязи. Довольно, монах. Все, шутки кончились. Ты меня понял. «Да, я тебя понял», – после недолгого молчания горько сказал монах. «Я понял тебя. И теперь-то уж точно от тебя не отстану». «Почему?» – монах пожал плечами, сделанным равнодушием. «Должен же кто-то вытаскивать тебя, когда все закончится». Он не уточнил, что чем и как должно закончиться, а Крис не стала ни о чем спрашивать. Однако, засыпая в тот вечер подле умирающего костра, она даже сквозь подступающий сон чувствовала на себе пристальный взгляд застывшего, словно изваяние монаха Алой Ряси.